Глава 9 Оборотни В одиннадцать часов Владен и Климов были уже в аэропорту. Когда Плевин показался в зале ожидания, Владен отметил, что тот похож на детектива из фильма Далекой юности. Такие же усики, такой же пробор, широкое длинное пальто, очки под пенсне, лет 50 полный. Здравствуйте, Альфред Яковлевич! Я Димов! Вы меня, очевидно, не помните. Почему же? Плевин широко улыбнулся. На совещании встречались, правда, ни одного дела совместно не вели. Ну, теперь представился случай, улыбнулся в ответ Владлен. — Вот, познакомьтесь, мой коллега Климов, Эдуард. У меня в отделе работает. Плевин пожал руку Климову, и все направились к дежурной буханке. Мы вам забронировали гостиницу, информировал Плевина Владлин. Гостиница хорошая, золотарей. Я знаю, проживал там не дал ему договорить Плевин. «Два года назад, по золотому делу!» Осмотрев номер и оставив вещи, все вместе пошли в столовую обедать. За столом разработали примерный план действий. В первую очередь следователь допрашивает Пугачева, после него Трусюка, а потом по обстоятельствам. Плотно поев, троица отправилась в райотдел. Как только зашли в здание, дежурный, к ужасу Ладлина, строевым шагом двинулся к Плевину но, слава богу, всего лишь отдал честь и представился, пропустив долгий и нудный доклад об оперативной обстановке в районе. Здороваясь за руку с дежурным, Плевин выразил свое неприятие такого доклада, покачав головой. «Ну, зачем ей богу эти официальности?» Этот дежурный хоть только представился. Сомов совсем от страха разум потерял, подумал Владлен и, встретившись глазами с Климовым, прочел в них те же мысли. Дежурный провел их всех к Сомову. Тот трепетал, как осиновый лист, и вид у него был такой, словно его пришли арестовывать. Опытный следователь заметил состояние Сомова и тайком подмигнул Владлину, мол, не слабым мы его напугали. Плевин, представившись Сомову и уладив формальности, сказал. — Владимир Алексеевич, мы с ребятами приступаем к работе. Если что, обратимся к вам за помощью, добро? — Так точно, товарищ. — Сомов, пытаясь угадать звание Плевина, замялся. Нависла тягучая пауза. Неожиданно он нашел выход. «Следователь — Следователь! В коридоре Плевин шепнул за на ухо. — Ну и начальничек, рыльца-то в пушку. В кабинете Плевин начал основательно готовиться к допросу. Достал какие-то бумаги, брошюры и положил их на стол. Пододвинул к себе монитор компьютера, пальцами прошелся по клавиатуре. Удовлетворенный почему-то заглянул под стол, поерзал в кресле, проверяя его устойчивость. — И тогда уже обратился к Владлену. — Приведите Пугачева. Желательно и адвоката. — Сможем найти? — Да тут только один адвокат и есть, и тот Тиразини. Порывался защищать Пугачева, мы его не подпустили. — Да хоть черта лысого! Если желает защищать, пусть защищает. Где он? Плевину не надо было объяснять, кто такой Тиразини. Владлен распорядился, чтобы Климов нашел адвоката, привел Пугачева из изолятора и присутствовал во время допроса. Сам же рвался душой к Рогову. — Как там Валера? Как идут поиски поджигателя? Может, нужна помощь из города? Эти вопросы терзали Владлену с утра, но следовательно надо было встречать обязательно, ведь от него зависела дальнейшая судьба этого запутанного и сложного дела. Рогова он нашел в поселке. — Проверяем людей Трусюка, У обоих алиби. Двоих пока не можем найти. Рогов уже был спокоен и сосредоточен. — До вечера закончим. А у вас как дела? Следователь приехал? — Да, допрашивает Пугачева. Сегодня, наверное, Трусюка возьмем. Владлин увидел блеск в глазах Рогова. «Ну, талян, ну, чертяка, скоро запоешь по-другому!» И до хруста в пальцах сжал кисти Владлина. «Запомни, Валера!» — обнял Владлин Рогова за плечо. «Я про поджог доложу министру. Напишем обстоятельную справку, что ты пострадал при исполнении, и тогда тебе положена компенсация от государства. Ты понял меня?» «Может, не надо?» Рогову было неудобно просить у кого-то, тем более у министра. «Ущерб не такой уж большой. Вовремя потушили. Восстановлю!» — Вот если бы весь дом сгорел... — Да прекрати, Валера, — перебил Владлен друга. — Министр эти деньги берет не из своего кармана, так положено. Короче, этим делом лично сам займусь. А то знаю тебя, протянешь время. Зладлен вернулся в райотдел. Заглянул в кабинет. Там шел допрос. Адвокат сидел рядом с Пугачевым, В углу дремал Климов. Зладлен пальцем поманил его в коридор. — Как идет допрос? — Отлично! Тиразини несколько раз пытался вставлять палки в колеса. Он его быстро осадил, теперь молчит. А Пугачев рассказывает все как есть. «Про Тарусюка дал показания?» «Дал, про всех дал. Тарусюка, Бахарева, Башкова, Сомова. Короче, всем кранты». «А на Сомова что дал?» – удивился владин «Нам же ничего не говорил». Пугачев вспомнил, что один раз деньги ему принес. «Ох, не зря дрожал Сомов». владин толкнул Климову в кабинет. «Иди и продолжай слушать». Был уже вечер, когда следователь закончил допрашивать Пугачева. Несмотря на затянувшийся допрос, Плевин был бодр и свеж. Дело его заинтересовало. За всю прокурорскую карьеру ему приходилось расследовать множество преступлений. Но это выделялось из общего списка своим закрученным сюжетом, где смешались все – злодеи, судьи, прокуроры, милиционеры, чекисты, хищники, волки. Такого расследования он еще не проводил. «Отведите Пугачева и давайте ко мне этого Тарасюка!» – распорядился Плевин. Климов с большим удовольствием вскочил на ноги и направился в кабинет Тарасюка, словно только и ждал этой команды. Когда выводили Пугачева из кабинета, навстречу уже шел Тарасюк в сопровождении Климова. Поравнявшись, они встретились взглядами, и Тарасюк понял, что ничего хорошего ему ждать не стоит. С разрешения следователя Владлен остался на допросе Тарасюка. Когда Плевин дошел до эпизода с винтовкой, Тарасюк стал заикаться и понес колесицу. «Итак, гражданин Тарасюк...» Плевин удобнее уселся за столом. «Пугачев утверждает, что купил у вас за золото винтовку СВТ в апреле месяца текущего года. Что вы можете по этому поводу сказать?» «Я... Я... Что я?» «Какая винтовка?» «Ничего не знаю...» — Анатолий Петрович, три года назад вы изъяли боевую винтовку СВТ у оленеводов. Было такое? — Было. — Вы эту винтовку сдали в дежурную часть, так? — Да. — А потом забрали обратно в апреле этого года. Забрали? — Нет. Лицо Тарасюка стало пунцовым. Он уже плохо соображал. — Как нет? Дежурный подтверждает, и ваша подпись стоит, что взяли с последующим уничтожением. «Где сейчас эта винтовка?» Тарасюк опустил голову, уставился в пол и замолк. Вот отрывки из показания Пугачева. «Я купил за золото винтовку. Он взял слишком много денег, в золотом выражении, за неисправную винтовку. Еще говорил, чтобы я грабил хищников и, если надо, то убивал. Будем делать очную ставку?» «Хорошо, я дал ему винтовку!» Заикание у Торсюка прекратилось, он говорил тихо, медленно, мучительно вытаскивая из себя слова. «Пугачев работает у меня в качестве добровольного помощника. Я дал ему винтовку для самообороны. Ему угрожали». «Ладно, с винтовкой мы более-менее разобрались. Давайте поговорим о золоте». «Вы тогда же в апреле продали через гражданина Маркина гражданину Рябинкину около двух килограммов золота. Вы это подтверждаете?» — Да, это было все законное. Есть судебное решение, приговор. Рябинкин же осужден, по-моему, к двум годам условно. Это контролируемая поставка. Законом разрешает проводить такие мероприятия. Что вы от меня хотите? — Я от вас ничего не хочу. Плевин посмотрел в сторону Владлена. — Владлен Семенович, объясните человеку, что такое оперативно-розыскное мероприятие под названием «контролируемая поставка». — Анатолий Петрович, — встал Владлен и взял брошюру со стола. Давайте я прочитаю, что гласит закон об оперативно-розыскной деятельности по мероприятию, о котором вы говорите. Контролируемая поставка – оперативно-розыскное мероприятие, при котором сведомо и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение, пересылка, перевозка и иная транспортировка по ней продукции, предметов и веществ. — Вот видите, с моего ведома проведена контролируемая поставка, — перебил Тарасюк Владлена. — Опять двадцать не выдержал следователь. — Скажите мне, откуда у вас золото и куда делись полученные за его продажу деньги? — А золото вы взяли у Пугачева, добавили немного своего и продали Рябинкину. — Вот в приговоре имеется заключение экспертизы, согласно которому половина изъятого вами у Ребинкина золота состоит из мулежа. Вы уже после изъятия подменили часть золота муляжом из меди. — Где эта часть золота? — Анатолий Петрович, не испытывайте мое терпение. Оно не безгранично. — Вы просто-напросто осуществляли отъем денег у скупщиков. Эти деньги присваивали себе. Владлина брала злость. — А золото скупали по дешевке у хищников. А иногда отбирали. Поэтому все шестнадцать дел, рассмотренных в этом году в суде, идут как незаконное хранение. Вы все здесь давно перестали реально бороться с хищениями золота и набивали себе карманы. Это бандитская разводилово, а не законная деятельность. «Хватит отнекиваться!» Перешел Владен почти на крик. «Что ты знаешь по золотому делу?» В ответ грызнулся Тарасюк. «Приехали из города и учите! Мы сдаем золото государству! Что еще надо? Вы хоть раз изымали золото?» «Но не таким же разбойничьим способом!» Не выдержал Плевин словесной перепалки. «Хватит! Я все понял! Владимир Семенович, садитесь!» Плевин дописал протокол допроса, встал, прошелся по кабинету И, обращаясь к Тарасюку, медленно отчеканил. — Анатолий Петрович, я вас задерживаю за злоупотребление служебным положением. Хорошенько подумайте в изоляторе. Завтра продолжим разговор. Тарасюк, ничего не отвечая, встал и сложил руки за спину, словно арестант с большим стажем. — Откуда у него такие ужимки? — удивился Владлен. — Словно всю жизнь по тюрьмам мотался. На улице была уже ночь. Владленок Климов проводили Плевина в гостиницу и отправились домой. Закончился пятый насыщенный событиями день командировки.